И без паузы голова Дмитрия уже показалась в проёме. Я уже полчаса здесь, а вы даже меня не вспохватились. А если со мной что-то случилось, вдруг меня вообще хотят убить? Ещё неизвестно, что было ночью. И какой вы после этого вдруг на одном дыхании выдала Белла? Ну, друг, я в самом деле плохой. У меня с детства друзей нет. А убить вас определённо хотят. Вы же должны очень хорошо подумать, за что. Но сейчас против вас выступил исключительно ваш интеллект. Перед тем, как двигать щеколду, нажмите на ней кнопку, вон ту, маленькую кнопочку, которая располагается прямо на щеколде. И после этого она спокойно откроется. Боже, как стыдно, только и произнесла Белла, выбегая из туалета. В автобусе садитесь со мной. Мне необходимо вам кое-что сказать. Таинственно округляя глаза, сказал Дмитрий: "Если ваша силиконовая куртизанка меня не опередит". Уколола его Белла и гордо пошла к столу. "Вмазала", засмеялся ей вслед Дмитрий. После обеда все пьяные и сытые загружались в автобус. «Еще одна формальность. Мы сейчас по пути заскочим в офис компании, подарим подарки, придется немного поболтать, а затем прямиком в удалянче», — сообщил дальнейший план Александров. В автобусе недовольно загудели. «Либо есть еще один вариант», — примирительно сказал он. «Чтобы не тратить время, подарки я могу сгрузить в машину мистера Лиджуна, а он уже передаст их по назначению». Никто не хотел лишней суеты после неспокойной ночи, и с добавлением выпитого всех потянуло в сон. Дай бог с ним с этими подарками, выгружайте их, Александр Александрович, да и в путь. Нам ещё 4 часа пилить. Засыпая на плече Татьяны, пробасил Юрий. Александров удовлетворённо кивнул и стал перетаскивать подарки из автобуса в машину. Это был новый и крутой Toyota Land Cruiser 200, белый, и на фоне грязной синей улицы кристально чистый. Нам ответные подарки будут дарить, а то как-то несправедливо получается. Пьяненько хихикая, возмутилась Виолетта, когда Александров вернулся в автобус. Да, конечно, вот эта лягушка. Доставай что ты из коробки, начал куратор. В буддийской вере это символ богатства и долголетия. Распечатав коробку, Александров посадил её на руку и стал показывать. Это была скорее не лягушка, а жаба размером с ладонь. Она сидела на куче монет, была очень натурального болотного цвета, вся в пупырышках. Но это не просто жаба, она исполняет желания. Стоит её погладить и загадать желание, оно обязательно исполнится. Он погладил её по голове, жаба издала громкое ква, её глаза моргнули ярким алым огнём. Жуть, пьяненько и испуганно сказала Оленька. А отказаться от этого монстра можно? Нет, но можно получить и выкинуть. Мне 10 монстров тоже не нужны. Как-то даже обиженно сказал Александров и стал раздавать коробки с лягушками. В автобусе спали все. И даже Дмитрий, решивший, когда все уснут, дать Бэлле основательную ЦУ, не выдержал и уснул вместе со всеми. Не спалось только одному человеку. Человек нервничал, человек переживал и, может быть, первый раз в своей карьере киллера человек боялся. Человек умел менять лица, у него было тысяча лиц, но сегодня человеку стало страшно. Дмитрий Иванович, новый кадровик, непонятно откуда взявшийся, как чёрт из табакерки, чуть не раскусил человека. Лишь на секунду человек снял маску, но именно в эту секунду он поймал взгляд этого дряща на себе. И этот взгляд сказал человеку: "Я всё знаю про тебя, жди, и к тебе придёт дама с косой". И человек испугался. Из-за плохой погоды, дождя и ветра, дорога затянулась на 6 часов. По мере подъезда к Удалянчу стихия немного успокаивалась, и природа, как бы преображаясь после мерзкого дождя, становилась просто сказочной. С горы спускалась широкая река, но какая-то мёртвая. Все прилипли к окнам, и только ближе стало понятно, что это застывшая лава. Это было очень красиво и немного страшно. Высокие ели на дороге расступились, и стало видно одно из пяти чудесных озёр. Оно было прозрачное до самого дна, а на дне виднелось та же лава, только уже за века обросшим хом. У всех перехватило дух от такой красоты. Высокие ели ещё не стряхнули капли дождя со своих столетних лап, от этого они смотрелись ещё величественнее и красивее.